Глава 44. В углу переговорки на металлической тележке с колесиками стоят телевизор и видеомагнитофон. Уилл подходит к ним, включает и нажимает на кнопку у play Это запись сегодняшнего выпуска, их разыскивает Америка. Симпатичная блондинистая журналистка, которую я не узнаю, беседует с Кейт Маклин и Джиллиан Пелхэм. Может, она даже не журналистка. Это шоу не назовешь настоящей новостной программой. Когда начинается беседа, камера показывает крупным планом двух девочек, сидящих рядышком на узком студийном диване. Они выглядят храбрыми, уверенными и очень-очень юными. Такие они на самом деле. «Сначала мы подумали, что это розыгрыш», — говорит Кейт Маклин. У нее каштановые волосы до плеч, расчесанные на прямой пробор, Нос кнопка и широко расставленные корей глаза. Поля иногда устраивала такие шутки. Она была хорошей актрисой. Я невольно отмечаю, что она говорит в прошедшем времени. И это ощущается, как у к о л и глы. «Мы уже здорово подурачились», — добавляет д ж и л и а н Пэкхэм, закладывая за уху прядь русых волос. «Говорили про Хэллоуин и старались друг друга напугать. Мы накрасили Поли белым». Она подвела глаза, как у призрака, и зачернила губы. «А что было дальше?» — подбадривает их журналистка. «Она пошла за спальными мешками для нас», — продолжает Джилли. «А когда вернулась, там был мужчина с ножом и сумкой. Он стоял за ней в дверях. Он был старый. Он не выглядел страшным или что-то такое, ну, сначала. Поэтому я подумала, что Поля, наверное, шутит. Это выглядело не по-настоящему». Быстро добавляет Кейт. «Так, я подумала». Он был такой спокойный, не кричал. Он сказал, ему нужны деньги. И Поля показала ему свою шкатулку. Там было 50 долларов. Тогда он стал вести себя по-другому. Голос у него стал грубее. И он сказал нам не кричать. а н е то п е р е р е ж е т нам глотки. Потом он начал связывать Поля, и она заплакала, говорит д ж и л л и н Он взял с кровати подушки положил их нам на головы. а потом связал нас. Я сказала, что веревки слишком тугие, он ослабил их немножко и сказал, что сожалеет. Потом он сказал, что если мы досчитаем до тысячи, то Поле вернется, — заканчивает за нее Кейт. Но этого не случилось, — мягко подсказывает журналистка. Нет, — отвечает Кейт. Мы услышали, как хлопнула дверь, и тогда начали распутывать веревки, которыми он нас связал. Джиллиан добрела до мамы Полли попыталась ее разбудить. ь м о б и по-настоящему перепугались», — говорит Джиллиан. «Конечно, перепугались. Вашу подругу только что похитили. Я думаю, вы очень храбрые. И вся Америка сейчас ищет похитителя Полли по тем приметам, которые вы смогли сообщить полиции. Миллионы людей смотрят эту передачу. Все стараются отыскать Полли. Каждый хочет, чтобы она вернулась домой. Лицо журналистки — к а р т и н ы печальной надежды, взгляд п о д ч е р к н у т о мягок. Что вы можете рассказать Америке о п о л е Что отличает вашу подругу? Она очень веселая, — говорит Кейт, улыбнувшись на долю секунды. Ее любимый цвет сиреневый, и каждый день после школы она ест гренки с корицей. Она хочет быть актрисой. — добавляет д ж и л и н Она без ума от Мэллы г и п с о н а У нее в комнате висит плакат с черно-белыми кошками и долматинцем. Там написано «Не повторяй, выделяйся». Это она. Поле ни на кого не п о х о ж а После беседы по экрану проплывает обычный номер для звонков, если вам что-то известно. Потом экран чернеет, запись кончилась. Я оборачиваюсь к у и л у я т т у п е л а У меня отходняк после нашего разговора, но шестеренки все равно начинают крутиться. Это именно то, что нам нужно было устроить на городском собрании вчера, — говорю я. Гренки с корицей. Практически никто в городе ничего не знает о Кэмерон. Нельзя заботиться о том, что ты не можешь представить. Да, разумеется, но слушай дальше. Ты знаешь актрису Вайнону Райдер? Похоже, она завтра прилетает в п и т а л о м у на самолете Харрисона Форда. Я разговаривал с Фрейзером. Судя по всему, она собрала пожертвования с кучки суперзвезд для частного вознаграждения, если поле найдут. Анна, это 2 миллиона долларов. Что? Это безумие. Даже если они смогли собрать столько денег, с чего тратить их на поле. И вообще, почему райдер так заинтересована? Часть ее детства прошла в Петалуме. У них с Эмили даже был один преподаватель актерского мастерства. Похоже, она следила за новостями и решила, что пора действовать. Она позвонила сегодня. Вот и говори теперь про шумиху в СМИ. Тогда мы возвращаемся к Эмили. У нее есть 2 миллиона долларов. Анна, деньги тут не главное, ты сама это знаешь. Проблема в том, что у нас нет доказательств. ФБР считает. что Кэмерон сбежала. С такой историей не выбить время в их разыскивает Америка. Я даже не знаю, есть ли у нас теперь шанс на местные СМИ даже с помощью Эмили. Все будут снимать приезд Райдер. Думаю, мы все равно попытаемся. Мы не можем контролировать интересы СМИ, но можем как следует засветиться. Верно. Попробуем. А в любом случае это еще не все. Поля звонила еще раз. Нет. Фрейзер практически уверен, что это был розыгрыш. Но в игру вступила Кремниевая долина. Какие-то умники-компьютерщики смотрели новости и родили светлую идею отсканировать листовку о пропаже Полли и загнать ее в компьютер. Куча сетевых компаний выделила оборудование. Они рассылают факсом тысячи листовок по всему миру и еще интернет используют. «Кто-то сказал мне, что объявление уже видели 10 миллионов человек в пяти странах». «Ничего себе! Вот это число!» «Знаю. Дивный новый мир, правда?» «Можешь представить, если б у нас было что-то в этом роде 10 лет назад или 20?» Его взгляд полыхает. «Женни...» В один миг передо мной начинает мерцать ее лицо, Ее смех, ее походка, ее голос на утесах, мелькает во тьме, а потом исчезает. Со времен ее исчезновений задолго до него размытые фотографии пропавших детей и подростков появлялись на плакатах, расклеенных на телефонных столбах или почтовых отделениях. Что изменилось бы, если в 1973 году существовал интернет? И Если б отчетливые изображения Дженни рассылали бы повсюду в мгновение ока. Возможно, ничего. А может, все. Возможно, изменилась бы вся направленность наших жизней. Мы можем сделать что-то подобное для Кэмерон и для Шеннон. Я уже сделал пару звонков. Что ты думаешь, если я съезжу поговорить с матерью Шеннон Руссо? Зачем? п о н я т ь Нет ли какой-то связи между этими двумя девушками? Лично для меня они выглядят похожими примерно как день и ночь. Если ты не увидела связи с п о л е почему ищешь ее здесь? Обещай, что не станешь смеяться. У него уклончивый взгляд. Я встречалась с Телли Холландер. Съясновидящий? Дружище. Вот теперь я всерьез начинаю о тебе беспокоиться. «Да ладно, Уилл, потерпи меня секунду. Телли кое-что сказала насчет ш е н а н а ее д е т с т в о и я думаю, этих девушек общая эмоциональная ДНК. Я просто хочу проверить. Мои руки сжимают стол, холодный, ровный и настоящий. Я говорю не о каких-то видениях. Когда Телли звонила Карен, та раскрылась и поделилась с ней разными вещами. Какое хаотичное детство было у Шеннон. как появлялись и исчезали мужчины, сколько рядом с ней было жестокости. Я знаю, она была крепче гвоздей, когда говорила с тобой, но... Если мне удастся ее р а з г о в о р и т ь мы сможем узнать намного больше о том, как Шеннон столкнулась с каким-то психопатом. Уилл вздыхает. Я вижу, как он устал. У нас обоих заканчивается бензин. Ладно, ладно. Шансов мало. Но, если честно, сейчас важны все хлебные крошки. Верно, важны.